Глава пятая Аристарх пролежал на мне еще минут десять, постоянно озираясь по сторонам и вздрагивая от любого шороха. Стоило мне попытаться хоть что-то спросить у него шепотом, как дракон тут же зажимал мне рот и награждал сердитым взглядом. Наконец он что-то для себя решил и медленно начал вставать. Ох, Аристарх отлежал мне правую ногу, и теперь она затекла ниже колена. «Сейчас мы осторожно встаем и начинаем бесшумно двигаться в сторону волн того валуна». Дракон кивнул на огромный камень высотой в мой рост. Я коротко кивнула. Аристарх, осторожно разогнувшись, встал в полный рост и протянул мне руку. «Очень осторожно», – прошептал он, глядя на меня. Ухватившись за его пятерню, я начала вставать, но у меня не получилось сделать это так же легко, как у Аристарха. Во-первых, мешала затекшая нога а во-вторых, каждое мое движение, даже самое осторожное, создавало шум. Не понимаю, почему так выходило, но двигаться так же ловко, как дракон, я не могла. Аристарх выругался себе под нос и, схватив меня за талию, одной рукой поднял над землей. Разумно решив, что сейчас лучше не сопротивляться и не возражать, я позволила донести себя до обозначенного валуна. Там дракон аккуратно поставил меня на ноги и, надавив на плечо, заставил сесть, опираясь спиной о холодный камень. К чему такая осторожность? Шепотом спросила я, высоко запрокинув голову, чтобы видеть лицо Аристарха. Он ответил не сразу. Еще немного понаблюдав за окружающей местностью, мужчина присел на корточки и ответил: излишний шум, звук шагов и голосов может привлечь морглов. Если я правильно сориентировался, то мы сейчас находимся в северной части пустоши. Это одна из самых опасных территорий. Морглы здесь особенно крупные и кровожадные. «Я не понимаю. Ты ведь дракон!» – зашептала в ответ я. «Почему ты боишься каких-то зверей? Обернись и давай улетим отсюда!» «Мария!» – Аристарх издал странный смешок, будто я сказала некую глупость. «Мы на территории мрачной пустоши, понимаешь? Это нейтральная зона. Здесь не должно быть никого. Сутки пути на север, и мы окажемся в землях демонов. Знаешь, что это будет означать? Что перемирию пришел конец!» Глава черных драконов лично забрался в северные земли мрачной пустоши. Демоны тут же отправят на границу свои войска. «Ладно, допустим, да улететь нельзя», – медленно кивнула на его слова. «А защищаться от морглов тоже нельзя? Демоны и это заметят». «Думаю, что заметят», – с улыбочкой ответил мне Аристарх. «Видно, для него этот разговор похож на общение с маленьким ребенком, который не понимает элементарных вещей». Но проблема не только в демонах. Все здешние обитатели чуют магию и реагируют на нее. Она для них как маяк. Стоит выпустить в пространство хоть немного магической энергии, и сюда сбегутся все они. В человеческом обличье я смогу отбиться от одного или двух, но вот от стаи вряд ли. Они нас загрызут. Что же делать? Ничего не могла с собой поделать, и мой голос все же дрогнул. «Как мы выберемся, если нельзя использовать магию и даже ходить приходится с предосторожностями?» «Успокойся», – намного мягче произнес Аристарх. «Шансы у нас все-таки есть». Дракон нарисовал пальцем на пыльной земле окружность. Выделив верхнюю ее часть, он начал двигать свой палец ниже. «Если пересечем северную зону и будем осторожно двигаться на юг, то сможем выйти в те земли, где меньше морглов и больше растительности». Ямкой обозначил центр схемы. Там нам будет легче. Пройдя леса, мы выйдем к болотам, а там недалеко до крепостей Черного Клана. А мы сможем проделать такой путь? С сомнением спросила я, покосившись на схему нашего предполагаемого путешествия. Может, можно открыть портал? В пустоши они не открываются, вздохнул Аристарх. Не понимаю, зачем Цвет перенес нас сюда. Если хотел убить, это можно было сделать быстрее и проще. К чему все это?» «Не смотри на меня так, у меня нет ответа», заметив его подозрительный взгляд, поспешила защититься. «Когда я окинула взглядом зловещую и мрачную местность вокруг нас, мне стало не по себе». В душу медленно, но верно заползал страх. «Мамочки, куда же я вляпалась-то?» «Ну-ну, вот только не надо этого!» взмолился аристарх скривившись как от зубной боли мне только женских истерик здесь не хватает тебе что совсем не страшно шепотом поразилась я мы же отрезаны от мира даже ты чертов дракон здесь беспомощен я не беспомощен отрезал аристарх у меня есть сила навыки опыт и желание выжить но мы же можем умереть попыталась втолковать ему неужели ты не боишься «А вдруг ты не дойдёшь до крепости? Вдруг тебя разорвут эти морглы через пару часов?» «Пф!» – насмешливо фыркнул он. «Если я буду постоянно думать о том, что кто-то может меня убить, то сойду с ума. Так что давай успокаивайся и настраивайся на то, что мы выживем. И помни, во всём всегда слушайся меня. Если я сказал, что тебе нужно сделать два шага вправо, значит кровь из носу ты делаешь эти два шага». «Если я говорю, что тебе нужно спрятаться за валун или дерево, ты без единого писка это делаешь, поняла?» «Хорошо», – прошептала я, понимая, что опыт и навыки Аристарха – наш единственный шанс выбраться живыми из этих проклятых земель. Цвет перенес нас очень далеко от Академии, настолько далеко, что мы оказались в паре часовых поясов от зала библиотеки. Около получаса назад я лежала в постели в лазарете и пыталась заснуть, так как на дворе было около часа ночи. Здесь же солнце зашло за горизонт лишь наполовину. «Где мы будем спать?» – спросила я еще раз, окидывая взглядом мертвую землю. «Или ночью передвигаться безопасней?» «Шутишь?» – хохотнул Аристарх. «Ночью морглы активнее всего. Нет, мы заночуем прямо здесь, а на рассвете начнем двигаться на юг». «Но как мы будем спать?» – не понимала я. «На земле?» «Мы?» – вопросительно вскинул бровь дракон. «Ты будешь спать, а я буду следить, чтобы никто из монстров к нам не подкрался и не сожрал во сне». «Ты не будешь спать всю ночь?» – с сомнением спросила я. «Мне не впервой», – отмахнулся Аристарх. «Устраивайся поудобней, неженка, и хорошо выспись. Завтра у нас очень сложный день». В этой местности практически нет питьевой воды и еды. Придется терпеть до самых лесов. «Это сколько?» – нахмурилась я. «Перспектива сойти с ума от жажды или постоянно падать в голодные обмороки мне совсем не нравилась». «Дня два», – прикинул Аристарх, пожав плечами. «Если поторопимся, и нам повезет, то полтора. От жажды мы не умрем за эти дни, а уж от голода тем более, но будет непросто. Послушай моего совета и постарайся выспаться». Мы сидели, прислонившись спинами к холодной поверхности огромного валуна, на расстоянии полуметра друг от друга. Несколько долгих минут никто не прерывал молчание. Каждый пребывал в своих мыслях. Я смотрела пустым взглядом в безжизненное пространство перед собой и не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Может, это какой-то дурной сон, когда реальность преподносит вот такие сюрпризы практически каждый месяц, забрасывая тебя в разные уголки параллельного мира? Начинаешь сомневаться в истинности происходящего. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, погружая всю мрачную пустошь в полумрак. В этих проклятых землях даже ночь особенно темна. Казалось, что из-за каждого куцевого кустика или низкого деревца на меня смотрит монстр. К этому сложно привыкнуть, но вскоре ситуация лишь усугубилась. Где-то вдалеке раздался жуткий вой, напоминающий волчий, но намного более пронзительный и пугающий. «Не бойся, они далеко», – заметив мой страх, лениво произнес Аристарх. «Похоже, он и не думает пугаться этих тварей, всем своим видом демонстрируя ленивое спокойствие». «А что будет, если они придут сюда?» – несмело спросила я. Откровенно говоря, было страшно даже представить такое развитие событий. Я, современная, избалованная горожанка, совсем не приспособлена к тому, чтобы выживать и бороться с дикими зверями. Я привыкла к относительной безопасности города, к цивилизации в земном смысле. Но если повезет, морглы не заметят нас и пройдут мимо. У них довольно слабое обоняние, так что учуять нас они не смогут. Но даже если случится так, что на нас нападут, придется отбиваться. Его слова немного успокоили меня. Глядя на этого сильного и уверенного в своих силах мужчину, хотелось верить, что он справится с этими тварями и сможет защитить и вывести отсюда нас обоих. Так странно осознавать, что теперь от этого дракона зависит моя жизнь. Если погибнет он, моя смерть станет лишь вопросом времени. Прошло около получаса. Я начала дремать. По моим биологическим часам уже глубокая ночь, и организм настойчиво требовал дать ему отдохнуть. Однако спать в положении сидя, да еще опираясь о холодный камень, оказалось очень неудобно. Вдобавок ко всему, после захода солнца заметно похолодало. И теперь даже легкий ветерок заставлял меня съеживаться. «Неужели нельзя развести хотя бы маленький костер?» Слабым голосом спросила я. Аристарх наградил меня красноречивым взглядом. «Ты сейчас это всерьез сказала или пошутить решила?» «Да знаю я прекрасно, что в наших условиях ни о каком костре и речи быть не может. Но как же хочется согреться!» Холодный воздух пробрался под тонкую ткань летней одежды, и теперь мои зубы отбивали чечетку. «Ты замерзла?» – Аристарх повернул ко мне голову. «А ты нет?» – поразилась я. «Да тут холод собачий. Посмотри, какой ветер поднялся. Неужели драконы не мерзнут?» «Мерзнут?» – просто ответил он. «Но для этого нужны более экстремальные условия. Все время забываю, что ты намного уязвимее остальных драконов», – вздохнул Аристарх и поднял правую руку, предлагая подвинуться поближе. «Иди сюда». Негромко потребовал он, заметив мою нерешительность. «Не хватало еще, чтоб ты заболела». Последняя фраза была сказана тихо, сквозь зубы. Чувствуя себя ужасно, неловко, я начала двигаться в сторону дракона. В тот момент, когда моя спина поравнялась с его рукой, Аристарх закатил глаза, обхватил мои плечи своей ручищей и одним резким движением прижал меня к своей груди. Это произошло так резко и даже грубо, что я не сразу поняла, что именно он сделал. Во мне вскипело возмущение, но буквально через пару секунд оно оказалось загашено невероятно приятными физическими ощущениями. Мамочки, какой же он теплый! Тело Аристарха напоминало горячую батарею в городской квартире. Мое тело так нуждалось в том, чтобы согреться, что все предрассудки оказались задавлены животной потребностью в тепле. Наплевав на все, я обхватила руками его торс и прижалась сильнее, обнимая дракона изо всех сил. Где-то на краю сонного сознания проскользнуло ощущение того, как его крепкая рука поглаживает мою спину и согревает ее. Я так и заснула на груди у Аристарха, наслаждаясь теплом, которое излучало его тело. Снова раздался вой Морглов. На этот раз ближе. Эти твари медленно, но верно приближаются к ним. Нужно уходить из северных территорий как можно скорее и тише, иначе долго здесь они не протянут. Девушка на груди дракона пошевелилась, слабо дернувшись во сне. Арис убедился, что она крепко спит, и осторожным движением переместил девочку к себе на колени. Ночи в этих краях холодные, температура будет понижаться все сильнее и сильней. Не хватало еще, чтобы она заболела. Снова вой. Бездна. Этих тварей там целая стая. Что будет, если они нападут? Отбиться от стаи в человеческом обличье нет шансов, Если только обратиться в дракона и выжечь здесь все. А что потом? Демоны объявят это нарушением мирного договора и будут правы, черт возьми. Если бы вблизи империи драконов заблудившийся демон начал использовать магию, Арис стал бы первым, кто объявил военное положение. Обратиться означает предать собственную страну. Дракон вновь посмотрел на девочку, что так доверчиво жалась к нему. Во сне она выглядит особенно беззащитной и даже милой. Не хмурится, не смотрит на него, как на врага, не пытается отодвинуться подальше. Нельзя забывать о том, что она намного менее вынослива, чем обычные драконицы. Это так непривычно для Ариса. Он привык общаться лишь с женщинами своей расы. Человеческие самки никогда не имели возможности пообщаться с главой черного клана. Всеми вопросами простолюдинов занимаются другие ведомства к которым Арисахх никакого отношения не имеет. И тут ему в жены досталась полукровка. Мария может слечь от слишком низкой температуры воздуха, от слишком сильного дуновения ветра или от раны, которая на теле дракона заживет за полдня. Удивительно, как она вообще дожила до своих лет, особенно учитывая ее острый язык. Вновь Маша зашевелилась, удобнее устраиваясь у него на груди: Боги, какая же она маленькая? Харис даже веса ее не чувствует, словно держит на коленях ребенка. Как такая маленькая женщина сможет родить ему наследников? Только теперь дракона пронзила оглушающая догадка. Она не переживет родов. Сильные драконицы мучаются в них так, что едва не погибают. А что же будет с полукровкой, которая носит сына главы клана? Ответ пришел незамедлительно. Она погибнет. Глядя на эту девочку, которая только-только начинает жить, Арис впервые испытал нечто похожее на жалость. Выходит, что если она смирится с неизбежностью и согласится стать его полноценной шафат, то умрет? Может, поэтому Михаэль так противится браку своей дочери с высокородным драконом? Понимает, что его единственный ребенок рискует жизнью, ложась на ложе с законным мужем неожиданно для себя аристарх подумал что совсем не желает этой ягозе смерти папа слабо пробормотала во сне маша дернув головой папа михаэл у нее на первом месте чуть что сразу к отцу жаловаться как ребенок честное слово эти детские и по мнению дракона слишком тесные для такого возраста отношения с отцом невероятно раздражали его арис прошептала маша И мужчина не поверил своим ушам. В ее сонных устах его имя зазвучало по-особенному. Неужели он снится ей? Арис сам не ожидал, что можно испытывать такие чувства при мысли о том, что присутствуешь в чьих-то сновидениях. Дракон вслушивался в мерное дыхание девушки и не сводил с нее глаз, надеясь услышать свое имя вновь. Но вместо этого услышал очередное завывание морглов. Черт! Хорошо, что Маша не понимает всей опасности и верит каждому его слову. Арису приходится прикладывать усилия, чтобы сохранять видимое спокойствие и не пугать Шафат лишний раз. Втайне он боялся, что у нее начнется истерика, и ему придется с ней как-то справляться. Опытному воину сложно выжить в мрачной пустоши, а уж слабой женщине. Дракон глубоко вздохнул и прижал девушку к себе еще плотнее. Теперь он несет за нее полную ответственность. Если они и выйдут живыми из этого ада, то только благодаря ему. Когда на рассвете меня начали будить осторожными толчками, я застонала и попыталась отмахнуться. Как же не хотелось вставать. Мне было удивительно тепло и хорошо, будто я лежу в самой мягкой и уютной на свете постели. «Вставай, уже рассвет!» Спокойный, бесстрастный голос Аристарха заставил меня распахнуть глаза. Я точно помню, что засыпала в обнимку с драконом, но сидя при этом на земле. Сейчас же я обнаружила себя сидящей у него на коленях. «Почему я...» — сонно пробормотала, стараясь проснуться. Поняв мой вопрос, Аристарх устало вздохнул. «Ты замерзла ночью. Пришлось максимально сократить между нами расстояние — только и смогла произнести я. «Глупо злиться на него за это». Вряд ли дракону нравилось, что полукровка вынуждена прижиматься к нему, чтобы не замерзнуть. «Не понимаю, а ты сам не замерз? И почему ты такой теплый, даже горячий?» «Магия бывает внутренней и внешней», — терпеливо пояснила Аристарх, вставая на ноги. «Можно направлять энергию вовне и преобразовывать мир, а можно направить энергию в себя и начать выделять тепло». Морглые не чувствуют внутреннюю энергию, так что это безопасно. «Спасибо», – поблагодарила я. «Как бы я ни относилась к этому мужчине, но без его тепла эту ночь мне было не пережить». «Не за что», – отрезал Аристарх. «Начинаем движение на юг. Запомни, всегда держись рядом, дальше, чем на полшага не отходи. Настройся, что пару дней тебе придется прожить без еды и воды». Я облизнула губы и решила промолчать о том, что уже сейчас немного хочу пить. Последний раз я выпила кружку чаю за ужином, с тех пор прошло около 12 часов. Закрыв глаза, глубоко вдохнула и произнесла вслух. «Человек может прожить без воды около недели, без пищи более месяца. Два дня я готова потерпеть». «Молодец!» Мне показалось, что Аристарх в последний момент подавил улыбку. Морглы активны ночью. Днем обычно предпочитают спать, но это не означает, что нужно вести себя шумно. Разговариваем только тихо. Если вдруг ты услышишь... А, хотя ладно, пойдем. Махнул рукой он и развернулся точно на юг. Подожди, что ты хотел сказать? Не сдавалась я. Что если ты услышишь нечто подозрительное, сразу же говори об этом мне. Нехотя закончил свою фразу дракон. Забыл, что мой слух намного острее, и вряд ли ты сможешь услышать что-то, чего не слышу я. Ну, конечно, как можно было не напомнить мне о своем физическом превосходстве по всем статьям? Аристарх не может начать день, не унизив меня. Пойдем, буркнула я и решительно шагнула вперед. Земля здесь оказалась очень пыльной, с большим количеством камней размером с мой кулак, так что все время приходилось смотреть под ноги, дабы не споткнуться. Деревья и кустарники редкие, так что пространство просматривается довольно хорошо, на несколько сотен метров вокруг. Не сказав ни слова, дракон в два шага поравнялся со мной и продолжал идти, встав со стороны восходящего солнца. Мы шли в напряженном молчании. Лично мне разговаривать не хотелось. Несмотря на всю его заботу, Аристарх по-прежнему относится ко мне с презрением, пусть даже пытается подавить в себе это чувство. Молчание не нарушалось ровно до того момента, когда я, гордая и хмурая, не споткнулась об улыжник. Столкновение получилось столь фатальным и внезапным, что я не успела никак среагировать и полетела вниз. В тот момент, когда я уже приготовилась к жесткому падению, Аристарх схватил меня за талию и удержал. «Аккуратней», – бесстрастно попросил он, – «смотри под ноги». Мы замерли в неловком положении. Дракон прижимал меня к себе, обняв за талию и глядя при этом прямо в глаза. Я часто и тяжело дышала, приходя в себя после падения. Уверена, если бы Аристарх так ловко не подхватил меня, я бы ободрала кожу на всех открытых участках тела. «Спасибо», – растерянно прошептала я, чувствуя себя странно. Это его близость и горячее дыхание на моем лице вызывали непривычные эмоции и ощущения. С одной стороны, мне было жутко неловко, я чувствовала себя неуклюжей клушей, но с другой, мне стало очень приятно, что Аристарх вот так обнимает меня своей крепкой рукой, прижимая к сильному телу. Испугавшись собственных мыслей, я вздрогнула и подалась назад, стремясь отстраниться от дракона. «Пожалуйста», – вздохнул он и отпустил меня, за полсекунды оказавшись на расстоянии шага. Я судорожно втянула в себя воздух. Что-то эта пустошь плохо влияет на мою способность трезво мыслить. Аристарх, конечно, очень привлекательный внешне. Высокий, крупный, сильный и удивительно ловкий. Черт, да что я несу? Можно подумать, его сексуальность раньше была для меня секретом. Дракон чертовски красив, глупо это отрицать. Вот только раньше его красота никак на меня не действовала. Я знаю и помню, что он вовсе не тот, кем хочет казаться. Аристарх был намерен меня убить, и за все время нашего знакомства я не заметила в нем хоть капли сожаления по этому поводу. Напротив, я до сих пор помню ту искренность, с которой он кричал мне о том, что сожалеет о нашем браке. Мы оба не хотим быть вместе, так к чему эти мысли? «О чем ты думаешь?» – заинтересованный голос Аристарха вырвал меня из размышлений и воспоминаний. «Ни о чем», – коротко мотнула головой, не желая разговаривать. «Нет, не лги мне», – упорствовал дракон. «Я же вижу, ты думаешь о чем-то неприятном. Понимаю, для меня перемещение в мрачную пустошь тоже стало полной неожиданностью. Но надо верить в лучшее. Никогда нельзя сдаваться и падать духом». «Наша свадьба тоже стала для тебя неожиданностью», – мрачно заметила я. Между черными бровями дракона залегла глубокая складка. «И тем не менее ты сдался», – и смирился с необходимостью жить с нелюбимой и ненавидимой женщиной. Сама не понимаю, откуда столько яду в моем голосе. Сейчас не время и не место поднимать эту тему, вновь выяснять отношения и ссориться с тем, от кого зависит вопрос моего выживания. Увы, слово не воробей. Аристарх остановился и повернулся ко мне. Я ожидала увидеть в его взгляде упрек и недовольство, но дракон смотрел задумчиво, без капли агрессии. «Я не ненавижу тебя», – неожиданно произнес он, глядя мне в глаза. «Между прочим, Мария, несколько часов назад я спас тебе жизнь, а в ответ не услышал и слова благодарности. Иногда складывается впечатление, что все мои шаги навстречу ты намеренно игнорируешь и не замечаешь, а вот все грехи возводишь в степень». Сказав это, он вновь зашагал на юг. Я опустилась за ним, переходя на бег. Ну и походка у него. Я благодарна тебе, воскликнула я и тут же заслужила предостерегающий взгляд от дракона. Нельзя так орать в этой пустоши. У меня просто не было времени тебе об этом сказать. Мой голос звучал заметно тише. Сначала возник этот зов, затем нас перенесло в брачную пустошь. Я благодарна тебе за спасение моей жизни, Аристарх. Правда? Рад быть полезным, холодно ответил мне дракон. «Знаешь, мне не дает покоя один вопрос», – несмело начала я, закусив губу. «Какой?» – заинтересовался мужчина. «Когда ты спасал меня и выдергивал из-под колес автомобиля, что тобой двигало?» «Что двигало?» – искренне удивился Аристарх. «Желание не дать тебе погибнуть, неужели не ясно?» «Нет, это все понятно, я о другом. Зачем ты меня спас?» Ведь ты так не хочешь этого брака, а авария могла бы все решить. Может, хватит?» Устало и раздраженно вздохнул дракон. «Я не чудовище, Маша», — повысил голос Арис. «Я не собираюсь убивать тебя, чтобы решить свои проблемы. Хватит компостировать мне мозги своими вопросами о том, что наш брак — это нечто настолько ужасное, что я готов совершить подлое преступление, лишь бы его разорвать. Ты моя Шафат, этим все сказано». Я спас тебя потому, что хочу, чтобы ты жила. И сейчас я делаю все для того, чтобы ты была жива. Если я так хочу твоей смерти, чтобы освободиться, то зачем вывожу тебя отсюда? Мог бы бросить на съедение морглом и уйти. Ведь это так просто. Ведь я монстр, который готов убивать ради достижения своей цели, да? Арис, шепотом проговорила я. Что? Раздраженно воскликнул он. «У тебя за спиной какая-то тварь, и, кажется, она хочет нас сожрать». Выражение его лица мгновенно переменилось, из недовольного оно стало изумленным. Ровно секунду я наблюдала за тем, как лицо вытянулось, будто дракон не мог поверить моим словам. В следующий миг он бросил коротко «Спрячься» и развернулся, бросаясь в атаку. «Куда прятаться-то?» промелькнуло у меня в голове. «Вокруг лишь голая земля с редкими мелкими кустиками». В тот момент, когда я посмотрела на монстра, что наткнулся на нас, все внутри заледенело от охватившего душу ужаса. В пяти метрах от нас стояло нечто, похожее на собаку, только очень большую, ростом аристарху по грудь. На спине этого существа выступал чистокол острых отростков. Пасть оскалена, и я смогла разглядеть полный рот кривых крупных зубов. Такие зубы предназначены для того, чтобы рвать мясо, Дракон и монстр схлестнулись мгновенно. Тварь не стала ждать, когда к ней подойдут, и сразу бросилась в атаку, издав протяжный высокий рев. Аристарх, к моему удивлению, оттолкнулся от земли и в прыжке нанес монстру удар рукой прямо в морду. Я даже не ожидала, что он сможет так сильно ударить. Монстр заскулил и отлетел в сторону. Не став терять время, дракон вновь нанес удар в шею и попытался схватить монстра за неё. Но на этот раз животное вывернулось. С немым ужасом я наблюдала, как его острые когти вошли в плечо Аристарха и глубоко поцарапали его. В пылу сражения дракон этого даже не заметил, но по руке уже стекала алая кровь. Как же я испугалась за него. В те минуты я переживала за дракона как никогда. И дело не в том, что от исхода схватки зависела моя жизнь. Я боялась увидеть смерть Аристарха. Крик застрял глубоко в горле. Я не могла выдавить из себя ни звука. Оставалось лишь молча наблюдать за происходящим кошмаром. Аристарх и монстр повалились на землю. Дракон пытался задушить своего врага, а он, в свою очередь, рассчитывал перегрызть глотку своей добыче. Они боролись с переменным успехом. В одну секунду мне показалось, что Аристарху сейчас откусят голову, но в следующий миг он ловко вывернулся и подмял монстра под себя. Я не поняла как, но дракону удалось схватить его за шею и начать душить. Животное бешено сопротивлялось и пыталось вырваться, размахивая когтистыми лапами, а затем он начал скулить протяжно, пронзительно, дико. Кровь стыла в жилах от этих звуков. От напряжения вены вздулись на руках и шее дракона, лицо покраснело. Он прикладывал колоссальные усилия, подавляя сопротивление монстра и удерживая его в безопасном для себя положении. Если бы животное смогло повернуться на спину, то своими отростками неизбежно проткнуло бы дракона насквозь. Наконец все закончилось. Бешеные глаза монстра закатились, его тело обмякло, дыхание остановилось. Аристарх отпустил его не сразу, еще несколько секунд продолжая душить, не замечая собственной раны. Но вот дракон разжал руки и медленно встал. Посмотрев на свою окровавленную руку, с досадой вздохнул и твердым шагом направился ко мне. Я стояла, пребывая в шоковом состоянии. Никак не получалось отвести глаза от трупа этого чудища. Теперь он вызывал еще больший страх. Мне казалось, что монстр решил притвориться мертвым и сейчас вскочит, набросившись на Аристарха в самый неожиданный момент. К счастью, этого не случилось. Дракон подошел ко мне и достаточно спокойным голосом произнес «Я же сказал спрятаться». До меня не сразу дошел смысл его слов. С трудом оторвав взор от трупа монстра, я растерянно посмотрела на Аристарха. Первой в глаза бросилась окровавленная рука. Вдобавок ко всему свежая рана оказалась присыпана пылью. «Нужно промыть царапины», — слыша свой голос будто со стороны, произнесла я в голову словно тумана напустили, тело плохо слушалось. «Нет времени», – отрезал дракон и помотал головой. «Он скулил перед смертью. Скоро сюда явится остальная стая. Нужно бежать как можно быстрее». Сказав это, Аристарх потянул меня за руку и торопливым шагом пошел на юг. «Как он может? Он же только что сражался с монстром, от одного вида которого мне хочется упасть в обморок». Неужели дракон не испытывает хоть каких-нибудь эмоций по этому поводу? Ведь невозможно голыми руками убить чудовище и вести себя так, будто ничего существенного не произошло. «Маша, черт!» – ругнулся Аристарх, когда понял, что я попросту не поспеваю за ним. Дракон шел торопливым шагом, а я бежала из последних сил. В следующую секунду я оказалась перекинута через плечо и наблюдала за всем, повиснув вниз головой. Аристарх побежал изо всех сил, да так, что мои волосы развивались, словно от быстрой езды».